Глава вторая. Сегодня мне абсолютно не сиделось на уроках, и я была максимально рассеянная. А все потому, что все мои мысли были заняты предстоящим собранием по поводу праздника весны. Мысленно я уже десять раз отрепетировала, как я буду легкой походкой идти по улице, качая бедрами из стороны в сторону, как буду со всеми знакомиться, мило улыбаясь, и на какие темы я буду разговаривать. Сама не понимала, почему я так переживала. На такие собрания я ходила с пятого класса, когда и началась моя общественная деятельность. Весь класс тогда сидел на уроке литературы, читая «Бородино», когда зашла завуч Надежда Григорьевна и предложила нам поучаствовать в мероприятии, посвященном Новому году. Ребята без особого энтузиазма отреагировали на это предложение, и их можно было понять. Учителя задают много домашки, после школы у каждого репетитор или кружок. Времени даже на лишний час отдыха не было, а тут еще бы меньше стало. Все старались сидеть тихо и спрятать взгляд. А я в тот момент подумала, а почему бы и нет, и подняла руку. Ребята были удивлены моей смелостью, а Надежда Григорьевна довольно записала меня в список. На первом собрании я познакомилась с девчонками из старших классов. Общение с ними на переменах подняло мой уровень популярности. На репетициях мы дурачились и круто проводили время. А после удачного выступления я стала одной из любимец Надежды Григорьевны. С тех пор она всегда записывала меня на различные школьные и городские мероприятия. И я была только «за». Я быстро из массовки стала играть главные роли. Завуч видела во мне талант. А когда я перешла в девятый класс, мне стали доверять быть ведущей. Мне нравилось всегда быть на виду и получать поощрение учителей. Даже самые строгие из них отмечали, что я была готова к каждому уроку и потрясающе проводила мероприятия. Я хотела и Кристинку затащить в культурную деятельность, но она ни в какую. Участие в школьных мероприятиях сделало меня увереннее, и эту уверенность видели все вокруг. Каждый мальчик в школе был от меня без ума и хотел стать моим парнем. «Вик, ты чего в облаках летаешь? Географичка на тебя уже пару раз укоризненно смотрела» вернула меня в реальность подруга. «Я все о собрании думаю», — призналась я. «Вот это поворот. Вик, ты переживаешь, что ли? На тебя это не похоже. Ты же на этих мероприятиях как рыба в воде». «Понимаю, но все равно волнуюсь. У меня ощущения странные», — сказала я, опершись головой о согнутую руку. «Хорошее или плохое?» — произнесла Крис и повернулась ко мне в полоборота. Ни хорошее, ни плохое, как будто что-то должно случиться, только вот я не понимаю, что. Что-то страшное случится, если мы не начнем слушать урок, и я уже чувствую, как медленно закипает географичка. Весь оставшийся урок я пыталась быть сосредоточенной по максимуму, но, если честно, получалось у меня на троечку. Хорошо, что занятия подходили к концу, и мне не пришлось себя больше мучить. Как только прозвенел звонок, я быстро начала собирать свои вещи. Точнее, я закидывала их без разбора в открытую сумку. «Я не против одолжить тебе вещи, но это моя любимая тетрадь с котиками», продолжала возвращать меня в реальность Крис. Я так торопилась, что начала складывать в сумку и ее вещи. Вынув тетрадь, я протянула ее подруге и посмотрела на нее. В глазах Кристины читалось непонимание и обеспокоенность моим поведением. В этот момент я поняла, что мне срочно нужна ее помощь. «Прости, я случайно. Мне до собрания осталось полчаса, а я еще не дома и не в своем образе. Поможешь мне собраться? Молния на платье неудобная, я ее час застегивать буду», — протараторила я. Крис кивнула, и мы с ней помчались ко мне домой, благо жила я рядом со школой. По улице мы летели как ракеты, чуть не сбивая всех на своем пути. Забежав в квартиру, мы кинули в коридоре обувь и сумки и пошли запихивать меня в платье. В четыре руки одеваться было куда легче. Кристина ловким движением застегнула на мне платье и принялась подавать украшения. В благодарность за ее труд я собрала ей с собой вкусных бабушкиных пирожков с яблоками и грушей. Попрощавшись на перекрестке, подруга пошла домой, а я на первое собрание. Мне так повезло с погодой. Буквально неделю назад на улице было холодно, все люди ходили в свитерах и куртках, а сейчас температура поднялась, и можно было уже ходить в платьях. В том году мы не могли позволить себе такой роскошь. Холодная температура держалась вплоть до середины мая, и дождь постоянно лил. Я шла по улице по направлению к парку и ловила на себе восхищенные взгляды парней. Половину работы делал мой образ. На мне было брендовое розовое платье, туфли с небольшим каблуком и сумка в тон платью. Дополнила я все это нежными сережками с бабочками и серебряным колечком. Вторую половину работы выполняла моя уверенность. Все это делало меня неотразимой и притягательной, и парни это оценили. Но не их девушки. Заметив взгляд своего парня на мне, они зло пялились на меня и уводили своих благоверных. Ну а что я могла сделать? Я же не виновата, что нравлюсь мальчикам. Собрание назначили на три часа в парке недалеко от Дома культуры. По всему периметру были высажены клены, которые спасали днем от прямых солнечных лучей. На всей территории парка стояли лавочки, фонари и фонтанчики с питьевой водой. Было много игровых зон, где дети могли кататься на качелях, лазить на мини-скалодромах, кататься на электрических машинках и просто бегать в свое удовольствие. В центре парка стояла сцена, где по вечерам выступали начинающие музыканты. Самым крутым для молодежи здесь была зона скейтеров. Место было оборудовано рампами, квотерами и рейлами. Вечером здесь собиралось много ребят, которые делились на два типа — виртуозы, показывающие свое мастерство и оттачивающие новые трюки на скейте, и зрители, которые пришли посмотреть на зажигательное шоу. Я полюбила это место еще в детстве, до того, как его отремонтировали и поставили новые горки и качели. Оно располагается недалеко от моего дома. Дедушка часто забирал меня из садика и вел погулять по парку. Я каталась на скрипучих качелях, а он рассказывал мне истории своей жизни. Потом мы с ним обязательно шли в кафе и покупали пломбир в вафельном стаканчике. Вкуснее мороженого я в жизни не ела. Мне нравилось с ним так беззаботно гулять. Я взрослела, и прогулки были все реже и реже, пока не прекратились совсем. Еще издали я заметила толпящуюся молодежь, разговаривавшую громко о чем то Распрямив плечи, подняв выше подбородок, я уверенной походкой шагнула на главную дорогу. Мои черные волосы развивались на ветру, и я чувствовала себя уверенной как никогда. Подойдя ближе к толпе, я громко всех поприветствовала и представилась. Ребята начали по очереди называть свои имена, а все остальные — кивать. Всегда находила забавным такие знакомства. Через пять минут человек и половина имен не вспомнит, а придя домой будет помнить, как зовут максимум двух-трех ребят, с которыми он активно взаимодействовал все время. Именно поэтому я старалась тщательно подобрать свой образ и активно со всеми разговаривать. Как показывала практика, мальчики запоминали меня из-за моих коротких юбок, а девочки — из-за зависти. Я регулярно участвовала в городских мероприятиях, но всех собравшихся людей видела здесь впервые. Отвлекшись от новых знакомств, я стала искать ребят из моей школы, но никого не нашла. Неужели они не пришли? Записавшиеся ученики не славились особой прилежностью, но и разгильдяями не были. Ох, и получат же они все от Надежды Григорьевны. Только я об этом подумала, как услышала противный смех Платонова. Уж он-то точно не подвел бы Катеньку. Без особого энтузиазма я двинулась на доносящийся громкий голос парня. Когда я прошла сквозь толпу, то увидела и остальных ребят. Все стояли в тени деревьев подальше от толпы, поэтому я их сразу и не заметила. «А вот и наша принцесска. Чего опаздываем? Не могла подобрать сумку к туфелькам?» Повернув ко мне голову, съязвил Егор. «Ты так тщательно следишь за мной? Мне это даже льстит». «И к твоему сведению я не опоздала, а пришла ровно к назначенному времени», — Холоднокровно ответила я, подойдя ближе. «Да больно надо следить за такой надменной клушей, как ты. Не хочу, чтобы Екатерине Михайловне из-за тебя досталось», — скрестив руки на груди, произнес парень. «Не переживай, я пунктуальная, и с твоей драгоценной Катенькой все будет в порядке», — сказала я, прищурив глаза и скривив рот. «Она не моя!» Раздраженно ответил Егор и отпрянул от дерева. — А что ж ты тогда перед ней на задних лапках скачешь? То книжки поможешь отнести, то до кабинета проводишь. Смирись, Платонов. Даже если бы она была нашей ровесницей, то сто процентов бы не посмотрела в сторону такого бесперспективного парня, как ты. Мы с напряжением смотрели в глаза друг другу. Было видно, что парень закипал и вот-вот взорвется. Егор медленно вышел из тени дерева и направился ко мне. С каждой секундой расстояние между нами стремительно сокращалось, и я не знала, что ожидать от одноклассника. Подойдя почти вплотную, Платонов с ненавистью посмотрел мне в глаза. «Лучше уж я буду бесперспективным, чем такой пустой и гнилой куклой, как ты. Ты же никого, кроме себя, не уважаешь, королева Вика. Что ты будешь делать, когда все узнают о тебе всю правду?» Я нервно сглотнула. Я и раньше знала, что Платонов меня, мягко говоря, недолюбливает, но с каждой нашей встречей он все жёстче и жёстче показывал это. Мне стало не по себе. Настроение сразу упало и захотелось уйти домой, но я не могла. Трусливо сбежать — значит признать свое поражение и пошатнуть свой авторитет. Только я хотела поставить одноклассника на место, как услышала позади себя мужской голос. «Эй, приятель, что ты к девушке пристал?» «С равным соперником не хочешь поговорить?» Я обернулась и увидела рядом с собой высокого зеленоглазого шатена. Одет он был в майку с номером 15 и чёрные спортивные штаны, а на ногах красовались новенькие кроссовки Nike. У него были накачанные руки и красиво выпирающие вены. Желваки на скулах играли. Молодой человек с вызовом смотрел на Платонова и ждал его ответа. «Что молчишь? Смелость потерял?» — сказал незнакомец. Егор отвел взгляд от парня и ещё раз зло посмотрел на меня секунд пять и, развернувшись, пошел обратно к потрясённым ребятам под тень клена. Никто не понимал, что нашло на парня. Обычно Егор не был таким злым и задиристым. Я медленно повернулась к своему спасителю и поблагодарила его, лучезарно улыбаясь и кокетливо убрав волосы за ухо. Незнакомца звали Макс. Он учился в 380-й школе и был спортсменом, Из-за тренировок и соревнований парень часто пропускал уроки, что, мягко говоря, не нравилось всем учителям. Его даже хотели исключить на последнем году обучения, но родители вовремя подсуетились и отмазали сына. Главным условием было участие в мероприятии к 1 мая. От школы Макса идти никто не хотел, поэтому завучи с боем набирали ребят, грозя занижением оценок и неаттестацией. «А ты классная и самая красивая девчонка из собравшихся». Сделал мне комплимент Макс. Голос у парня был с хрипотцой. Складывалось впечатление, что он курит, хоть и характерного запаха от него не было. «Только ли среди собравшихся?» Немного флиртовала я. Молодой человек широко улыбнулся, смотря мне в глаза, и сказал, «Ты самая красивая и обаятельная девчонка, которую я когда-либо встречал. Давай сходим с тобой куда-нибудь после собрания». «Приплыли» все таки с флиртом я переборщила, и парень решил, что он мне тоже нравится, и я отвечаю ему взаимностью. Нет, мне, конечно, приятно, что он защитил меня от Платонова, но я не была готова, да и не хотела переходить с ним на уровень выше, чем просто случайные знакомые. У меня было ровно пять секунд, чтобы придумать правдоподобную, а главное, не обидную версию отказа. Пауза не должна оказаться слишком долгой, и парень ни в коем случае не должен ничего заподозрить. В голову предательски ничего не лезло, как всегда в таких ситуациях. Сказать, что бабушке буду помогать, банально. Кошка рожает, неправдоподобно и глупо. Контрольной готовиться надо. Вдруг он захочет помочь. Скажу, что иду на ночевку к подруге сразу же после репетиции. Я только и успела произнести, как вдруг к нам подошла женщина с очень объемной прической. Мы сразу поняли, что это организатор нашего мероприятия. На вид ей было лет 50. Одета она была в блузку с цветочным принтом, длинную юбку и причудливые коричневые сандалии. В руках женщина держала какие-то бумаги, в которые то и дело смотрела. Было видно, что она переживает больше, чем все здесь собравшиеся. Ребята расступились и позволили организатору встать в центр толпы. Охая и ахая она поздоровалась с нами и представилась. Ее звали Валентина Дмитриевна. Было видно, что обстановка для нее была некомфортной, поэтому она постоянно махала листами перед своим лицом. Собравшись, женщина рассказала нам, что на мероприятии уже есть несколько утвержденных номеров. Это танцы разных жанров, сольное и групповое пение и чтение стихов. Так как разнообразия номеров не было, и организаторы хотели, чтобы школьники тоже проявляли себя в проведении мероприятия, Валентина Дмитриевна дала возможность всем собравшимся предложить свой номер для выступления на празднике. Парни сразу же подсуетились, предложили битбокс и с радостью продемонстрировали свои таланты. По лицу женщины было понятно, что она находилась в тихом ужасе и не понимала этого молодежного веянья но, скрепя сердце, вписала номеры всех желающих молодых людей. Кто-то из мальчишек хотел показать трюки на скейте, но от этой идеи сразу отказались, потому что сцена была маленькой, и на ней было бы сложно нормально выступить. Я хотела стать ведущей мероприятия, но Валентина Дмитриевна сказала, что это ее роль уже многие годы, и пока она не готова доверить такую ответственную миссию кому-то еще. Скорее всего, ей просто хотелось внимания и оваций. Не думаю, что она прям такой хороший, бессменный оратор. В любом случае, организаторы сами виноваты, упустив меня. Потом еще локти кусать будут, когда увидят моё выступление на школьной сцене в роли ведущей мероприятия. Делать было нечего, и я записалась на танцы. Не зря же я 6 лет жизни им посвятила. Организатор предложила исполнить вальс. Так как это парный танец, мой навязчивый кавалер быстро подсветился и записался ко мне в пару. «Ну нет, только этого мне не хватало. Он же привязался, как банный лист, к одному месту». «Правда здорово, что мы будем вместе танцевать?» — спросил Макс, лучезарно улыбаясь. «Ага», — на выдохе произнесла я и натянуто улыбнулась. «Ты хоть танцевать умеешь?» «Не особо, но ради тебя научусь». Глаза парня сверкали, когда он смотрел на меня. «Он с любопытством каждый раз изучал моё лицо и с нетерпением ждал моих ответов на свои бесконечные вопросы». Валентина Дмитриевна распределила всех ребят по номерам. Она была очень рада, что в этом году было много желающих. По её словам, в предыдущие два года организаторы еле-еле набирали желающих на восемь номеров. В групповых выступлениях людей было мало. Некоторым ребятам приходилось выходить на сцену по несколько раз. Закончив ностальгировать, организатор начала рассказывать нам о деталях прохождения мероприятия и репетиций. Мой преданный спутник стоял со мной рядом и внимательно слушал. Я запомнила время первой встречи и медленно, но уверенно начала спиной выходить из толпы. Парень стоял на своем месте, не замечая моего отсутствия. Подходя к ребятам, которые стояли в самом конце, я уже потеряла молодого человека из виду. Сделав еще несколько шагов назад и оглядевшись, я ликовала про себя от счастья, что наконец-то Макс оставил меня в покое. Но не тут-то было. Когда я обернулась, парень стоял передо мной, как ни в чем не бывало. «Ну так что, погуляем сегодня? Нас как раз отпустили пораньше», — снова задал этот ужасный вопрос парень. Я замешкалась. «И как же мне ему помягче отказать и так, чтобы он точно понял?» Сложно. А с другой стороны, зачем искать какой-то способ? Макс сам ко мне привязался и не отходил ни на шаг. Парень даже не узнал, а интересно ли мне вообще с ним общаться. Скажу, что он меня уже достал своей навязчивостью, и пусть катится куда подальше. Запишется на другой номер, а мне найдут нового партнера по танцам. Время репетиции у всех разное, поэтому мы не пересечемся даже, если только он не будет караулить меня. «Взрослый мальчик справится с отказом». Я набрала полные лёгкие воздуха и была готова произнести эти роковые слова, как вдруг до нас донёсся чей-то голос. «А про меня ты, суть по всему, забыл уже». Медленно обернувшись, я посмотрела в ту сторону, откуда доносился голос, и в этот момент меня бросило в жар. Горячая кровь быстрее побежала по венам, сердце бешено начало колотиться, и мое лицо стало пунцовым.